Девчонки, вы не уставайте, Ручки все подняли, хлопайте, давайте. Давай, давай! Песенка простая, глупая такая, все мне очень складно, смысла нет мала. Но... Вы не уставайте Ручки все подняли, хлопайте, давайте давай, давай! Песенка простая, глупая такая, все мне очень складно, смысла нет, но ладно Громче, громче хлопай, двигай, двигай, двигай, попой, максимум движения Это развлечение Девочка в юбчонке Что грустишь в сторонке Если заскучала Слушаю влияла чонки топ топ топ топ ножки потрясим немножко что бою не знаю мама мама улетаю нуки этой песни на уши поверьтею